Глава пятнадцатая. Всеобщая ответственность и добросердечие. Позднее я узнал, что сентябрьские и октябрьские демонстрации 1987 года последовали непосредственно за резкой критикой Пекином моего мирного плана из пяти пунктов. Жители Лхасы тысячами выходили на улицы, чтобы требовать восстановления независимости Тибета. Как и следовало ожидать, китайские власти отреагировали насилием и жестокостью. На разгон демонстрации была брошена вооруженная полиция, открыт беспорядочный огонь и убито по меньшей мере 19 человек. Гораздо больше людей были ранены. К сожалению, тибетцы реагировали на это не только атакуя полицию и силы безопасности. Произошло и несколько случаев нападения на непричастных китайских граждан. Это опечалило меня. Для тибетцев прибегать к насилию не имеет никакого смысла. Если бы Китай захотел, он мог бы, имея миллиард населения против наших шести миллионов, полностью стереть с лица земли всю тибетскую нацию. Было бы гораздо более конструктивным, если люди постарались бы понять своих предполагаемых врагов. Научиться прощать гораздо полезнее, чем хватать камень, и бросать его в объект своего гнева, а тем более, когда обстоятельства столь экстремальны. Ведь именно в такой тяжелой ситуации заключается самый большой потенциал совершения блага как для себя, так и для других. Я, конечно же, понимаю, что для большинства людей такие слова представляются нереалистичными. Это невыполнимые требования. Я не вправе ожидать от тибетцев, которые в своей повседневной жизни подвергаются столь тяжелым испытаниям, чтобы они могли любить китайцев. Поэтому, хотя я никогда не оправдывал насилие, я признаю, что в какой-то степени оно неизбежно. Я восхищаюсь мужеством своего народа и уважаю его. Многие из присоединившихся к демонстрации были женщинами, детьми и стариками. Сотни мужчин арестовали в первый же вечер, поэтому большей частью именно их семьи продолжали так откровенно выражать свои чувства на второй и третий день. Многие из них в данное время, вероятно, мертвы. Еще большее число людей находится в тюрьмах, они подвергаются пыткам и избиениям каждый день. Председатель Мао однажды сказал, что политическая власть исходит от ствола винтовки. Он был прав только отчасти. Власть, которая исходит от ствола винтовки, может быть эффективной, но только на непродолжительное время. В конце концов, любовь народа к истине, справедливости и демократии восторжествует. Что бы ни предпринимали правительство, дух гуманизма всегда будет побеждать. Я испытал эту истину непосредственно в конце 1900. 89-го года, посетив Берлин в тот самый день, когда был свергнут Эгон Кренц. Благодаря содействию восточногерманских властей я смог побывать у самой стены. Когда я стоял там в непосредственной близости от поста охраны, пожилая дама вручила мне красную свечу. Немного волнуюсь, я зажег и поднял ее». Крошечный язычок пляшущего пламени чуть было не погас, но разгорелся, и когда меня обступила толпа, касаясь моих рук, я молился о том, чтобы цвет сострадания и осознавания заполнил бы весь мир и прогнал тьму страха и угнетенности. Этот момент я запомнил навсегда. Нечто подобное произошло, когда я спустя несколько недель отправился в Чехословакию. в качестве гостя президента Гавела, который недавно, освобожденный из тюремного заключения, стал теперь президентом своей страны. По прибытии меня приветствовала взволнованная толпа народа. У многих на глазах были слезы. Они махали руками и делали знак победы. Я сразу же увидел, что, несмотря на годы тоталитаризма, эти мужчины и женщины жизнерадостны и празднуют свою вновь обретенную свободу. Остается истинный тот факт, что с тех пор, как произошло китайское вторжение, прямым следствием политики Китая явилась гибель более миллиона тибетцев. Приняв резолюцию по Тибету в 1965 году, Организация Объединенных Наций ясно заявила, что оккупация Китаем моей родины характеризовалась актами убийств, грабежей, и незаконному помещению под стражу, пытками и жестоким, бесчеловечным, унизительным обращением с тибетцами в широком масштабе. Я не в состоянии объяснить, как произошло, что благородные идеалы такого большого числа прекрасных мужчин и женщин стали превращаться в бессмысленное варварство. Не могу понять, и что двигало теми людьми в китайском руководстве, которые активно советовали провести полное уничтожение тибетской нации. По-видимому, Китай – страна, которая утратила свою веру, в результате чего сам китайский народ терпит невыразимые несчастья в течение последних 41 одного года. И все во имя коммунизма. Однако, если можно сказать, что у меня есть политические пристрастия, то предполагаю, что я еще наполовину марксист. Я не имею ничего против капитализма, когда он осуществляется в гуманистическом духе, но мои религиозные убеждения больше склоняют меня к социализму и интернационализму, которые ближе соответствуют буддийским принципам. Другой привлекательной чертой марксизма для меня является его утверждение о том, что в конечном счете человек сам отвечает за свою судьбу. Это в точности повторяет буддийскую идею. В противовес этому я выдвигаю тот факт, что страны, проводящие капиталистическую политику внутри демократической структуры, гораздо более свободны, чем те, которые преследуют коммунистические идеалы. Так что, в конце концов, я склоняюсь в пользу гуманистического правительства, такого, которое ставит своей целью служить всему обществу, молодежи, старикам и немощным, не меньше, чем тем, кто является представителями производительных сил общества. Сказав, что остаюсь наполовину марксистом, Я должен добавить, что если бы мне действительно пришлось участвовать в выборах, то я голосовал бы за какую-нибудь экологическую партию. Одной из самых положительных перемен, произошедших недавно в мире, является растущее осознавание значения природы. Это совсем не означает отношение к ней как к чему-то священному или святому. Забота о нашей планете сродни заботе о своих домах. Поскольку живые существа вышли из природы, нет никакого смысла идти против нее. И поэтому я говорю, что экология – не предмет религии или этики или морали. Все перечисленное – роскошь, поскольку мы можем выжить без этого. Но мы не выживем, если будем продолжать идти против природы. Нам надо признать это. Если мы выведем из равновесия природу, Страдать будет все человечество. Кроме того, мы, живущие ныне, должны принимать во внимание будущие поколения. Чистая окружающая среда – такое же право человека, как и другие. Поэтому наша ответственность по отношению к другим состоит и в том, чтобы передать мир потомкам в таком же, если не в более здоровом состоянии, в каком мы получили его. это не такое уж невыполнимое предложение, как может показаться. Потому что если и есть предел тому, что мы можем сделать как отдельные личности, нет предела тому, чего может достичь всеобщая ответственность. Всем нам нужно делать, что в наших силах, как бы мало это ни было. Из того, что нам кажется, не к чему гасить свет, уходя из комнаты, ведь не следует, что мы не должны этого делать. Вот здесь я, как буддийский монах, полагаю, что признание понятия «карма» очень полезно в повседневной жизни. Если вы верите в связь между побуждением и его следствием, то будете более внимательны к влияниям, которые оказывают ваши действия на вас самих и на других. Таким образом, несмотря на продолжающуюся трагедию в Тибете, я вижу в мире много хорошего. Меня особенно радует, что потребительство как самоцель уступает место пониманию того, что мы, люди должны сохранить ресурсы Земли. Это совершенно необходимо. Люди в некотором смысле дети земли. И хотя вплоть до сегодняшних дней наша общая мать терпела поведение своих детей, в настоящее время она уже дает нам понять, что ее терпению приходит конец. Я молюсь о том, чтобы однажды я смог донести этот призыв к заботе об окружающей среде и о других людях до народа Китая. Поскольку буддизм ни в коем мере не чужд китайцам, я верю, что смогу служить им практически. Предшественник последнего Панчен-Ламы однажды проводил церемонию посвящения Калачакры в Пекине. Если бы мне довелось сделать то же самое, то я был бы уже не первый. Как буддийский монах, я тревожусь обо всех членах рода человеческого и, в сущности, обо всех страдающих живых существах. Я считаю, что это страдание вызвано неведением и что люди причиняют боль другим, стремясь добиться собственного счастья или удовлетворения. Однако истинное счастье происходит от чувства внутреннего спокойствия и удовлетворенности. которые, в свою очередь, достигаются посредством развития альтруизма, любви, сострадания, а также устранением гнева, эгоизма и алчности. Некоторым это может показаться наивным, но я бы напомнил, что независимо от того, из какой части света мы происходим, по существу мы являемся одинаковыми человеческими существами. Все мы стремимся к счастью и стараемся избежать страданий. У нас одни и те же основные потребности и заботы. Кроме того, все мы, люди, хотим свободы и хотим иметь право решать свою собственную судьбу. Такова человеческая природа. Большие перемены, которые происходят повсюду в мире, от Восточной Европы до Африки, служат тому ясным доказательством. В то же время проблемы, с которыми мы встречаемся сегодня, вооруженные конфликты, разрушение природы, нищета, голод и так далее, в основном созданы самими людьми. Они могут быть решены, но только усилиями самих людей, взаимопониманием, а также развитием чувства братства. Чтобы сделать это, нам надо воспитывать в себе основанную на милосердии и осознавании всеобщую ответственность друг за друга и за ту планету, на которой мы все живем. Хотя я считаю свою буддийскую религию полезной для зарождения любви и сострадания, я убежден, что эти качества могут быть развиты любым человеком, и религиозным, и нерелигиозным. Кроме того, мне думается, что все религии преследуют одну и ту же цель. развить доброту и принести счастье всем людям. Хотя методы могут быть различными, результат один и тот же. При все возрастающем влиянии науки на нашу жизнь религия и духовность играют большую роль, напоминая нам о гуманности. Между тем и другим нет противоречия. Каждый из них помогает нам постичь другую и наука. И учения Будды говорят нам о коренном единстве всех вещей. Я хочу закончить эту книгу выражением личной благодарности всем друзьям Тибета. Мы очень ценим то внимание и поддержку, которую вы оказываете тибетцам, находящимся сейчас в трудном положении. И она продолжает придавать нам мужество для борьбы за свободу и справедливость, которую мы ведем, используя не оружие, а мощь истины и решимости. Я знаю, что говорю от имени всех тибетцев, когда благодарю вас и прошу не забывать Тибет в это критическое для истории нашей страны время. Мы также надеемся сделать свой вклад в создание более миролюбивого, более гуманного и привлекательного мира. Будущий свободный Тибет будет стараться помочь всем, кто находится в беде, защищать природу и способствовать миру. Я верю, что присущая нам тибетцам способность соединять духовные качества с реалистическим и практическим подходом даст возможность внести Особый вклад, каким бы скромным он ни был. В заключение я хотел бы поделиться с моими слушателями короткой молитвой, которая очень вдохновляет меня и придает решимость. «Покуда длится пространство, пока живые живут, пусть в мире и я останусь». страдания рассеивать тьму